3 Омуэрки Хотел бы про Венесуэлу что-нибудь рассказать, а я о ней ничего не знаю. Лучше я расскажу про то. Водитель Ломтев служил срочную службу на кубе, в матросах. Три года такие в то время были сроки морской службы. Вспоминал Ломтев о срочной службе с упоением, как о лучшем периоде в своей жизни. Солнце, море, пальмы кормили на убой и качественно, служба была легкой, пару раз в год выходили на односуточные учения и так торчали в порту потом. Контакты с местным населением не запрещались, а наоборот поощрялись. Ну, от чего бы советскому моряку не побывать в гостях у братского кубинского пролетариата. И бывали в каждое увольнение. Девки там, огонь и атомная бомба восхищенно вспоминал Ломтев. «Кроме этого самого, ни о чем другом не думают. Рады за бесплатно, да еще и рому нальют. А ром там дешевый, примерно как квас у нас. Скажешь ей, патрия омуэрте, давай, мол, полюбимся, и в койку. До конца увольнительный. Ну, а если опоздаешь, всегда отмазка есть». Рассказывал, мол, кубинским друзьям про красную площадь, мавзолей Ленина, Да так увлекся, что забыл про время. А это очень уважительная причина. Ну, всегда прокатывала. Но если честно, я про мавзолей многим рассказывал. Это же уникальная штука. Девки ахали. Неужели как живой? Те, кто ихней магией занимались, говорили, что Ленин хранит нас от бед. Из рассказов Ломтева о кубинках можно было составить пятитомное дополнение к Декамерону. Рассказчиком Ломтев был хорошим, а чего не мог выразить словами, то показывал руками. Впечатлительный фельдшер Мигунов обычно на середине каждого ломтевского рассказа убегал в туалет снимать напряжение. С личной жизнью у Мигунова было проблематично. Хотелось многого, а складывалось редко. И вот эти кубинские истории так запали ему в душу, что году в 99 он собрался на Кубу. Туристом на две недели, чтобы оттянуться и вкусить райской жизни. Когда коллеги узнавали, сколько стоит поездка, ну тогда все было относительно дороже, чем сейчас, то крутили пальцами у виска, Да за такие деньги ты в Москве месяц можешь из борделей не вылезать. Но вот Мигунову хотелось пубы. Хотелось солнца, Рома и всей этой Патрии Омуэрте, о которой так смачно рассказывал Ломтев. Замкнуло человека, бывает. Да ты посмотри на себя и на Юрку, говорили те, кто парился с Ломтевым в бане. У него же все ослиное, и мозги, и аппаратура. Против такой аппаратуры ни одна баба не устоит, ну, разве что только мертвая. И жизнерадостности у Юрки через край, а женщины это ценят. Тебя ж, дурака унылого, на Кубе всерьез воспринимать не станут, и Юркиных похождений ты не повторишь. Обломать ближнего своего – это же наш любимый вид спорта. Но Мигунов посылал советчиков куда подальше и считал дни до поездки. Наконец-то счастливый день трансатлантического перелета настал. Во время его отсутствия любимой темой для разговоров на подстанции было получение Мигуновым политического убежища на Кубе. А что? Там же пока социализм должны приютить беженца из обуржуазившейся россии охочего до всего этого патрио о муэрты разумеется по возвращении от мигунова сразу же потребовали подробнейшего отчета о поездке кстати говоря вернулся он скобы какой то скучный и это сразу бросилось в глаза народ поначалу заподозрил что мигунов поймал на кубе нечто серьезное венерическое уж не вичли Но, к счастью, этого не случилось, потому что по части предохранения от последствий Мигунов был бокой. Вот зато случилось разочарование. «Девки там не огонь, а мрак и ужас», — поведал Мигунов. «Ленивые до невозможности. Оживляются только, когда денег требуют, а так бревна бревнами. Вся любовь только за деньги. По дружбе Нини» Времена изменились, а цены, как у нас на Тверской. Но у нас за эти деньги получаешь куколку невероятной красоты и ухоженности. А там все девки вонючие, небритые, неухоженные. Эпиляция и педикюр? А, не смешите меня. Об этом там никто понятия не имеет. Про постельное белье я вообще не говорю. Хорошо, если оно хоть какое-то там есть. Половина рома – жуткая паленка. Один раз чуть концы не отдал. Кругом разруха, все убого и посконно. Туриста каждый обобрать норовит. Не, лучше бы я в Ригу съездил, честное слово. Не давайте вашим мечтам сбываться. Ну, или давайте, но не сами целым.